«Ну что там?» – торопливо спросил капитан, едва только Гриша вывалился из кустов. «Детей не видел, а эти вправду пьяные. Трое у окон стоят, остальные в середине чем-то заняты Судя по тому, как руками машут, спорят», – коротко доложил парень. «Есть пан какой?» – спросил Залецкий с надеждой, глядя парню в глаза. «Дядька Елизарь, дели людей», – повернулся Гриша к Унтеру. «Трое с тобой пойдут, остальные со мной к домику поползут. Только давай так, себе я бойцов сам отберу». «Добре», – кивнул Унтер. «Ты, ты, ты, вы двое, и вы», — быстро отобрал людей парень, пищев каждого пальцем. «Остальные с дядькой Елизаром». «Гриш, а можно я с тобой?» — дрогнувшим голосом попросился семён «Не получится, Сема. Здоров ты, больно, а нам скрытно подойти надо. С отцом пойдешь. Ты стреляешь здорово, а вам это потребуется», — качнул Гриша головой. «Что ты задумал?» — потребовал ответа капитану, хватив парня за локоть. «Дядька со своими с той стороны зайдет, и по вашему сигналу начнет обстрел. Но только так, чтобы никого не зацепить». Цельте выше роста, а сами просто лежите. «Зачем?» — не понял Унтер. «У них там кроме пистолетов и нет ничего. Мы с карабинами им и головы поднять не дадим». «Если заляжете, они не сразу поймут, что выше вы бьете специально», — быстро пояснил Гриша. «Как ни крути, а там почти десяток гвардейских офицеров. И с какой стороны у винтовки пули вылетают, знают. А нам время нужно, чтобы к броску приготовиться. И не забывайте, что стрелять надо быстро и часто. Пусть решат, что их атакуют». «Понял. Сигнал какой?» — сообразив, о чем речь, уточнил Унтер. «Петр Ефимович платком махнет или фуражкой?» — почесав затылки ответил Гриша, задумчиво посмотрев на капитана. «Лучше фуражкой. Не так заметно из дома будет», — тут же ответил Залезский. «Добре. Командуйте», — кивнул ему Гриша. «Елизар Михайлович, давай со своими в обход, и как будете готовы, по паху подкинь. Только сами под пули не лезьте», — добавил капитан, хлопнув Фунтера по плечу. «Так, казаки». повернулся Гриша к своей группе. «Весь огнестрел тут оставляем, чтобы соблазна не было. Работать будем кинжалами и кулаками. И вообще, все лишнее долой. Рим не прихватите. Этих вязать». Крепкие и мужики, прошедшие не одну схватку, одобрительно переглянулись и принялись вытаскивать из кармана все лишнее. Даже свои косматые папахи забайкальцы аккуратно сложили на лавочке, после чего несколько раз подпрыгнули, проверив, не звенит ли, чего и не болтается ли. Убедившись, что бойцы готовы, Гриша вздохнул и размашисто перекрестившись прошептал. «Помоги, царица небесная! Не за себя прошу, а за невинные души детские!» Казаки, не раздумывая, последовали его примеру, после чего парень аккуратно выглянул из-за кустов и, обернувшись, тихо бросил через плечо. «За мной? По одному!» Опытные бойцы бесшумно скользнули в ровненько подстриженные кусты шиповника, не потревожив ни одной ветки. Капитан, недолго думая, вскочил на лавку и, вытянув шею, уставился на дальний угол чайного домика, краем глаза отмечая, как ловко подбираются к нему казаки. Штурмовая группа ползла, буквально распластавшись по траве. Движения их были неторопливыми плавными, словно спешить им было некуда. Но при этом расстояние между группой и углом дома медленно, но верно сокращалось. Еще пару минут, и вся группа собралась в мертвой зоне. Еще через минуту за дальним углом домика полетело в воздух что-то мохнатое. Хищно усмехнувшись, Залеский сорвал с головы фуражку и, вскинув ее над головой, несколько раз взмахнул. В ту же секунду защелкали выстрелы и зазвенело разбитое стекло. Выждав примерно минуту, казаки плавно рассредоточились, и капитан, сжав кулаки, сквозь зубы прошипел «Рано!». Словно услышав его слова, бойцы замерли. Между тем выстрелы из карабинов звучали чаще, им начал отвечать пистолет. «Пора!» — выдохнул капитан, и, словно услышав его, прозвучала команда «Бей!». Сорвавшись с места, казаки ринулись на штурм. Коротко разбежавшись, они телами выбивали легкие рамы и, вкатившись в помещение, бросались в драку. Точнее, принимались кулаками и сапогами вбивать бунтовщиков в окружающую обстановку. Из домика послышались крики и вопли боли, а потом прозвучал одиночный выстрел. Потом кто-то, взрывев от ярости, приложил одного из бунтовщиков так, что тот вылетел на улицу сквозь раму спиной вперед. Спустя минуту все было кончено. Не удержавшись, капитан выскочил из беседки бегом помчался к разгромленному домику. Влетев в помещение, он принялся судорожно оглядываться, ища детей. увидев ее гриша опустил руки и кивая себе за спину негромко доложил все в порядке петрр ефим все целы, напуганы только слава богу с облегчением выдохнул капитан, но, заметив окровавленную руках его рубашки снова заволновался ранен куда попали принялся спрашивать он быстро осматривая парня в плечо царапина отмахнулся гриша который вылетел выстрелить успел слава бог что калибрню карманный да и пьян был как скотина грузовик наш суда крикнул капитан выскочив на улицу так казаки Эти к нам в холодную, Гриша, в мою машину и к доктору. Оттуда прямо к герцогине. Водителя я предупрежу. Оставайся там, пока я не приеду». «Зачем?» — не понял парень. «Я лучше домой. Мало ли меня искать будут?» «Не будут. А станут, меня предупредят», — рыкнул капитан нетерпящим возражением голосом. «А герцогине тебе лучше за тем, что раны дома и заинтересоваться могут. Отлежишься малость и объявишься». «Тоже верно», — смущенно хмыкнул парень. «Не сообразил». «Научишься», — поощрительно усмехнулся капитан. «Все, собираемся и уходим «А дети?» — снова не понял Гриша. «Вон, бегут уже за ними», — грустно улыбнулся капитан, глядя в окно. К домику подкатил грузовик жандармской службы, и забайкальцы принялись закидывать арестованных в кузов, словно дрова. Подошедшие к месту преступления гвардейские офицеры глухо заворчали на такое обращение с арестованными нижних чинов, но капитан, резко оглянувшись, обвел всю игру по таким взглядом что все недовольные разом заткнулись. Выступать и кричать о порушении дворянской чести после всего случившегося никто не рискнул. Что не говори, а воевать с детьми во все времена считалось подлостью. Вышедший следом за ним Григорий, глянув на эту толпу, презрительно хмыкнул и, неопределенно пожав плечами, направился к машине капитана. Выскочивший непонятно откуда, словно чертик из табакерки Сёмка, едва завидев окровавленный рукав парня, охнула, согнулся в три погибели, пытаясь осмотреть рану. «Уймись, дружат, царапина там», — хлопнул его по плечу Гриша. «Чего ж ты так неосторожен-то?» — спросил Семён, явно расстроенный. «Выхода не было», — скривился парень. «Либо так, либо одного из детей бы потеряли». «Так ты специально подставился?» — не поверил семён «Говорю же, выхода не было», — отмахнулся Гриша и сплюнув остановился. «Все, мы не служба а в дружбу. Сходи до беседки, я там сумку свою оставил». «Сейчас принесу», — кивнул гигант и, развернувшись, словно носорог, помчался в нужную сторону. Один из гвардейцев, заметив спешащего куда-то казака, тут же развернулся и направился полей так, чтобы оказаться у него на пути. Очевидно, все-таки взыграло ретиво, он решил хоть с одним рядовым посчитаться. Но для громадного сёнки медленно бредущий поперек движения гвардеец был не более чем досадной помехой. Гриша где-то читал, что заморский с дверь носорог порой действует так же. Даже не избавив шагу, семипудовый казачок попросту смел гвардеец с пути, врезавшись в него всей массой и отбросив от себя так, что тот врезался в дерево, после чего тихо сполз на землю, даже не застонав. Гриша невольно охнул, глянув на это представление, и тут же поспешил к Залесскому, чтобы предупредить того о возможных неприятностях для Сёмки. Но тот, выслушав парня, только отмахнулся. — Пусть попробуют. Пристрелю, даже разговаривать не стану. Собралось там змеиное кубло, а теперь еще смеют моих людей задирать. Прошипел он так, что Гриша сразу поверил. — Пристрелит. Примчавшийся Сёмка вручил парню его сумку и, переведя дух, осторожно спросил. — Гриш, может мне с тобой поехать? Понимая, что у того в голове роится куча вопросов, Гриша только отрицательно мотнул чубом. «С отцом езжай. Не приведи бог, эти индюки еще отбить своих по дороге попробуют». «О, и верно», — вскинулся гигант и, перехватив карабин, мрачно покосился на толпившихся неподалеку гвардейцев. Подойдя к машине капитана, Гриша открыл дверцу и, усаживаясь рядом с водителем, спросил. «Петр Ефимович предупредил, куда ехать?» «Само собой», — кивнул тот, запуская двигатель. У тебя, случайно, бинта нет, а то, боюсь, все сиденье кровью делаю, — устало спросил Гриша. — Да бог с ним, отмою, — отмахнулся водитель, ловко вписываясь в поворот. — Сам как? — Считай нормально. Раны пустяшные, а крови как из кабана. — Лихо отработали, — одобрил водитель. — Так тому и учились. Казаки молодцы. И друг дружку видят и действуют ловко. Одного только понять не могу. Зачем капитан меня сюда притащил? — задумчиво проговорил Григорий. — А вот потому и притащил, — вдруг ответил водитель указав на его рану. «Думаешь, там никто так и не понял, что ты успел между стрелком и детьми встать?» «Ошибаешься, все поняли. А взял он тебя, потому что ты быстрее любого из них двигаешься. Там бойцы и матерые, но в возрасте. Да и не учились они так, как ты. Вот и получилось, что Петр Ефимович опять прав оказался». «Думаешь, он все это предвидел?» — удивился Гриша. «Ну, предвидел или нет, не знаю, врать не стану, но давно уже с ним служу и такое повидал, что и на раз в церковь пойти и свечу ему за здравие поставить. Голова!» Иной раз такие ситуации складываются, что хоть святых вынося, ничего справляется. — Ну, то, что он голова, с этим не поспоришь, — кивнул парень. — Да только не верится мне, что он меня специально для этого притащил. Другое тут что-то. — Ну так сам у него спроси, — пожал плечами водитель, явно обидевшись на неверие. — Так спросить не сложно а мне интересно самому сообразить, — примирительно усмехнулся Гриша. — Да омый, — ехидно усмехнулся в ответ тот. а потом мне расскажешь, чего надумал. Вместе посмеемся. Ты лучше скажи, и вправду поможешь мне машину в княжеские мастерские на ремонт поставить? Сам знаешь, ездить много приходится, а ремонтировать толком негде». «Помогу. Как только Петр Ефимович вопрос с оплатой согласуют так и поставим». Решительно кивнул Гриша. «А тебе из-за самоуправства не влетит «С чего бы. Всю армию запчастями снабжаем. А если еще и вашей службы машины ремонтировать начнем, так еще лучше будет?» «Это чем же?» — не понял водитель. «Любое дело расширение требует, а императорские службы — это завсегда кусок хлеба». «Ловко! А чего у вас в своей мастерской нет?» «Денег не дали. Сказали, что раз машин немного, можно и в коммерческих мастерских ремонтировать». «Хм, интересно, — задумчиво хмыкнул Гриша. И много таких контор по городу, которые вроде как и государственные, а своих мастерских не имеют?» «Так почитай все службы, включая пожарную. А ведь там грузовики с бочками водяными, — скривился водитель». «Добре, вернется Николай Степанович, с ним сначала поговорю», высказался Гриша, продолжая что-то обдумывать. Машина влетела в город и, промчавшись по улицам, остановилась у небольшого, но очень уютного особняка за Сенной площадью. Выскочив, водитель помог Грише выбраться на улицу и, сбежав по лестнице, кулаком заколотил в дверь. Открывший слуга, едва увидев знакомое лицо, моментально утратил воинственный вид и без разговоров проводил их в кабинет врача. От души потянувшись, Гриша широко зевнул открыв глаза, не спеша огляделся. Словно услышав, что он уже не спит, в спальню вошла герцогиня и с улыбкой глянув на него ласково спросила. «Выспался? Есть хочешь?» «Сначала я в уборную», — сиплым от голосом отозвался парень и принялся выбираться из громадной постели. «Могу ночной горшок принести», — тут же предложила женщина. «Ну уж, ты совсем-то меня коллегой не делай», — деланно возмутился Гриша, которому такое внимание было чрезвычайно приятно. Этот спектакль под названием «У постели раненого героя» они разыгрывали весь прошлый вечер, но теперь деятельный натура парня взяла свое. Сласть выспавшись и получив все, что только может получить мужчина от женщины, он решил хоть немного позаниматься привычными делами. Но у герцогини оказалось на сей счет свое мнение. Едва дав ему умыться и справить нужду, она тут же загнала его обратно в постель и, принеся поднос с завтраком, принялась кормить. «Милая, да я ж только поцарапан», — взмолился Гриша. «Знаю, но мне нравится за тобой ухаживать», — обезоруживающе улыбнула женщина. «Ну, если только», — растерялся парень, сдаваясь на милость победительницы. Позавтракав, он сделал еще одну попытку встать, но тут же был пойман и уложен обратно. Да и кто бы сумел устоять, если женщина со всей присущей ей страстью и пылом пустила в ход руки и губы. Отдышавшись, Гриша благодарно поцеловал любовницу в шею и, откинувшись на подушку, задумчиво посмотрел на свежую повязку на своем плече. «Что-то не так?» — моментально насторожилась герцогиня, умевшая чувствовать ее настроение. «Да мне все покоя эта истории не дает», — задумчиво проворчал Гриша. «А что с ней не так?» «Да почитай все. Само это нападение глупое какое-то. Да еще и Петр Ефимович непонятно с чего ни казаков своих взял, за мной примчался. Уж эту пьяную шваль его бойцы на А2 повязали бы. А он вместо того за мной аж на полигон помчался. Странно?» «Да ничего тут нет странного», — вздохнул герцогиня. «Растерялся он». «Он? С чего бы?» Да того, что никто не ожидал нападений на первых лиц империи среди белого дня. Да еще и такого глупого. Только оружие этих болванов было совсем не глупое, а самое настоящее. И заводила тот был самым опасным. Тебе Петр сказал, что он кокаинист? — Ага, сразу. — говорил, мол, до синих чертей донюхался и первым все это затеял. — Так и было, — кивнул герцогиня, попутно поудобнее пристраивая голову у него на плече. — Этот подонок однажды в таком состоянии уже устроил стрельбу. Тогда погибли трое слуг и две фрельны. — Погоди, это не та история, когда сестра Залезского погибла? — моментально скинулся Гриша. — Нет, то раньше было. А тут откуда знаешь? — капитан сам рассказал. — Да, не ожидала, — удрученно вздохнул герцогиня. — Похоже, на и вправду растерялся так, что не знал, на кого опереться. Врагу не пожелаешь. — Чего именно? — не понял Гриша. — Такого положения, когда не знаешь, кому можешь доверять, а кому нет. Страшно. Она зябко передернулась и плотнее прижалась к парню. Чмокнув ее куда-то в макушку, Гриша слегка сжал ладонь, лежавшую на плече, и тихо ответил, «Мне ты всегда доверять можешь, что бы ни случилось, только позови». «Спасибо», — прошептала женщина, поцеловав его в ответ, «я запомню». И все равно не понимаю, почему он за мной примчался. Тот же дядька Елизар запросто справился бы с его опытом. А если Петр Ефимович и ему не доверял, то почему позволил со мной идти? «Дурень», — тихо рассмеяла женщина. Он ни казакам своим не доверял, он не знал, кто при дворе еще в ту историю замешан, а своих людей у него там, считай, не было. — А ты-то откуда все это знаешь? — вдруг скинулся Гриша. — Петя вечером приезжал, ты спал уже, вот успели поговорить. — Так он здесь? — Нет, конечно, домой поехал. У него детишек двое, в которых наш стальной капитан души не чает. женой повезло. Другая бы уже всю плешь с такой службы проела. Она ничего, вздыхает, но терпит. Сама из такой же семьи. — А я думал, он бобылем живет. Как не спроешь, вечно на службе. Семь лет назад женился. Девушку взял беспреданницу, ну из хорошей семьи. Вот она за него и держится. Да и он ради нее и детей на все пойдет. Ну, это как раз правильно. Одобрительно кивнул парень. Прости, я и забыл, с кем говорю, рассмеялась герцогиня. У вас ведь тоже ради семьи готов в одиночку роту вырезать. Разве это неправильно? Всегда родом жили, друг другу помогали и силу из рода брали. Знаешь, даже когда с горцами воевали, и те, и мы всегда одних правил держались. Старых не пленять, малых не убивать. Да в полон баб да девок уводили и насильничали, но слабых да безоружных резать не ни, ни. В бою убить да, а безоружного никогда. Они потому станицы особо не лезли. Знали, что тогда все за оружие возьмутся и старики, и бабы, и дети. А уж за их смерть мы мстить будем страшно. И долго вас такое было? Да почитай все время. Девки в лес по ягоду одни ушли, запросто скрасть могут. Разъезд казачьи из засада выбить тоже могут. Но полон мы всегда выкупали, а за убитых веру кровью брали. А сами за пленными не ходили? — с интересом поинтересовала женщина. — А как же, обязательно, — усмехнулся Гриша. — С тем полоном столько историй было, что рассказывать устанешь. И одних на других меняли, выкупали, а бывало, что сначала девку в полон, а потом горец кунаков, как сватов, засылает. Да и наш тоже не промах. Глянется, какая горянка, так ее наши подкараулить через седло и ходу, а потом старики свататься едут. — И что, отдавали? — А куда деваться? Скрали девку? Или делай все чин по чину, или станет ославленной? Мол, скрали, спортили, довернули. — Что, правда портили? — Нет, в том чести нет. Силой девку взять много ума не надо. Да не любят у нас таких. Позорниками называют. — Слушаю тебя, и такое впечатление, что ты мне сказку про старые времена рассказываешь, — с тихим смешком призналась женщина. — Это жизнь наша, а не сказка, — вздохнул Гриша и еле слышно добавил. — Была. — Не грусти, — попросил герцогиня, ласково потершись носом моего плечо. — Думаю, за это дело залезки тебе награду выбит и премию денежную оформит. — Да я вроде не бедствую, — усмехнулся Гриша. «А тут дело не в бедстве, а в доброй службе», — наставительно ответила женщина. «Ты жизнью рисковал не потому, что должен, а потому, что считаешь это правильным. И хоть в нашей службе считаешься только инструктором, на боевую операцию идти не обязан был. А значит, и благодарить тебя должны по всей форме». «Что-то я запутался», — подумав, признался Гриша. «Если я инструктор в вашей службе, то и служить вроде должен, как все. А если нет, то какая тогда благодарность?» «Опять дурень», — снова рассмеялась герцогиня. «Инструктор — это тот, кто других учит. Это его работа, и за это ему жалования платят. А в боевую операцию должны те ходить, кому это по табеле положено. К тому, что еще по возрасту к службе негоден. В общем, не забивай себе голову этим делами. Пусть Петруш разбирается. Ты его просьбу выполнил, детей вытащил, остальное — его заботы». «И все равно не понимаю», — тряхнул Гриша чубом. «Неужто в Петергофе никого из офицеров вашей службы не было?» «Были и есть». «Так куда ж тогда они смотрели? Как допустили непотребство такое, это же дети». «Их там всего пара человек, совсем не усмотришь, да и не любят нашу службу», — вздохнула женщина. «Армейские офицеры, как только мундир жандармский увидит, рожи кривят так, словно навозную кучу увидели. А как за ними дерьмо разгребать, предатели вылавливают, так мы сразу и нужны становимся». «Глупо это», — помолчав, высказался Гриша. «Если армейские сами не хотят крамолу выжигать, так чего же тогда кривятся? Вы же не для себя, а для страны стараетесь». «Вот, даже ты это понял, а им гонор так думать не позволяет». «Да какой там гонор, с чего?» — фыркнул парень. — Казаки этой гвардии пехоты по степи столько раз размазывали. Только и могут что в строю стоять, да в штыковую бежать. А как воевать правильно, так даже стрелять толком не умеют. — Ты только при армейских офицерах такой не скажи, а то без крови не обойдется, — рассмеявшись, посоветовал герцогиня. — Что, на дуэль вызовут? — Так я для дуэли рылом не вышел. Казак не дворянин. А если кто вздумает кулаки в ход пустить, ну, дай ему потом бог здоровья, если выживет. — Посадит, глупенький, — жалостливо женщина. «С чего это? Я милый студент, и господа офицеры на меня руку поднимать право не имеют. Не нравится, что я говорю, не слушали в суд иди, а вот трогать меня руками ни у кого права нет». «А ведь верно», — подумав, удивленно согласилась герцогиня. «В уложении о сословиях четко сказано, что дворянин или офицер может только на нижний служивый чин руку поднять, да и то в особом случае, а все остальные споры с неслужащими только в судебном порядке решаются». «Вот и я о том», — с довольным видом кивнул парень. погодят а ты тогда откуда знаешь?» Так когда в столицу переехал, пришлось кучу всяких уложений выучить, чтобы случаем в не попасть. У нас-то все проще. — Ну да, у вас-то, наверное, дворян -то нет. — В городах есть, да только им до нас никакого дела нет. А нам до них тем более. Сами своим укладом жили. Их разговор прервал звонок у парадной двери. Моментально оказавшись на ногах, герцогиня накинула халат и, сунув в карман крошечный пистолет, тихо сказала. — Лишь я сама разберусь. — Ну уж нет, еще не хватало, чтобы меня баб защищала. Огрызнулся гриш выбираясь из кровати, натягивая штаны. «Глянь, кому там не имется», — скомандал он, щелкнув курком револьвера. «И как ты только с этой гаубицей управляешься?» — удивилась герцогиня, выскользнула в коридор. «Зато после нее не выживают», — буркнул ей вслед Гриша, доставая из кармана пистолет и оттягивая затворную раму. Голоса в прихожей никакой угрозы не несли, и потому парень решил пока остаться на месте. Некрасиво окажется, если перед случайным человеком появится неизвестные в одних портках, да еще и с оружием в руках. Потом на лестнице послышали шаги двух человек, и в спальню вошла хозяйка. одевайся петруш приехал, видеть тебя хочет», — улыбнулся она, увидев в руках парня сразу два ствола. «Сейчас буду. И прикажи там чаю подать», — попросил парень, откладывая оружие и хватая рубашку. «Обязательно. Залезки тоже, небось, поесть не успел», — тихо рассмеялась герцогиня и, не державшись на секунду всем телом, прижалась к спине парня. «Ох, и силеныш ты, чертушка!» — жарко прошептала она, целуя его между лопаток. «Тело словно из железа отлито». Оторвавшись от него, она бесшумной тенью выскользнула из комнаты, только шел к халат едва слышно прошелестел. Быстро проведя себя в порядок, Гриша окинул свое отражение в зеркале внимательным взглядом и, убедившись, что все в порядке, быстро спустился в гостиную. Капитан Залезский с темными кругами под глазами, что говорил об очередной две сонной ночи, сидел у стола, что-то тихо рассказывая герцогине. Увидев парня, он поднялся и, протягивая ему какую-то коробочку, с улыбкой сказал. «Ну, здравствуй, кавалер!» Всю дорогу до дома Гриша не выпускал из рук полученную коробочку, не веря собственным глазам. Даже чек на предъявители на 300 тысяч рублей в Центральном имперском банке не заставил парня оторваться от того, что находилось в той коробке. Водитель Залесского, везя парня домой, то и дело поглядывал на своего пассажира, только понимающе улыбался. Уже у дома, пожимая Грише руку, он кивнул на коробку и, не удержавшись, сказал «Хорошо службу начал, казак, так, глядишь, к свадьбе полный бант выслужишь». Растерянно улыбнувшись в ответ, Гриша вошел в дом и прямым ходом прошел в свою комнату. Достав из шкафа свою черкеску, которую надевал только по праздникам, Гриша принялся прилаживать на нее полученную награду. За этим занятием его и застала Марфа иванна пришедшая сообщить, что получен телеграмм от хозяйки, который обещает быть через неделю. Увидев, что он делает, кухарка растерянно охнула и, подойдя поближе, недоверчиво спросила. «Гриш, это чего? Неужто твой?» «Мой, Марфа иван кровью выслужил!» Срывающимся голосом ответил парень и, приладив награду, повесил черкеску на гвоздик. «И что ж ты такое сотворил, что целого Георгия получил?» «Рассказать не могу, но, поверьте на слово, Марфа иванна за дело. Вон и личный приказ за подписью его императорского величества есть», добавил парень, кивая на документ, лежавший на столе. «Так ты выходит теперь г «Ну, герой не герой, а георгиевский кавалер точно!» — растерянно усмехнулся Гриша. «А ты чего такой словно ушибленный?» — вдруг спросила кухарка. «Не поверишь, Марфа Ивановна, у меня и отец, и дед, и прадед такие награды имели, а теперь у меня появилось. Вот смотрю и не верю, что и вправду получил. Это ж выходит, традицию семьи сохранил». «А ты где хоть служишь-то?» — осторожно поинтересовала женщина. инструктором Служивых правильно драться учу», — обтекаемо ответил Гриша. «Ишь ты, драться, ты!» «Хотя, если тот страх Господень вспомнит, что тут у нас был, то, пожалуй, поверю», — протянул Марфа иванна «Так что на стол накрывать? Награду-то обмыть надо», — усмехнулся она. «Если только квасом, Марфа иванна ты же знаешь, я спиртного не пью». «Неужто совсем?» — не поверила женщина. «У нас первый раз спиртное парню наливают на второй день после того, как женит. Да и то только браги кружку. Это уж когда казак в годы входит и сам детей ростит, ему дозволено спиртное пить. Да и то только по праздникам. А до того соромно это». «Ишь ты как», — удивилась женщина. «А у нас как сам своей головой зажил, так сам и решай ты кто у всех по-разному. Горцы вон вообще спиртного не пьют и ничего, живут себе». «То, конечно, все бы сурмани. Им и мы трех жен иметь можно ахальником». «Можно-то можно, да только и там не все так просто», — усмехнулся Гриша. «Если решил вторую жену взять, сначала ей, как и первый, отдельный дом поставь, да обеспечь всем, что у первой жены есть. У всех все одинаково быть должно. А это дело непростое. Обида семье новой жены может получиться». — Да ты смотрю их обычаев, знаток. — Так рядом жили. Они наши обычаи, бывало, брали, а мы их. — Да говорить им не дали. Дверной звонок заставил обоих насторожиться. Быстро глянув на женщину, Гриша положил руку на рукоять револьвера и, выглянув в коридор, негромко сказал, повернувшись к кухарке, — На кухню ступай, Марфа Ивановна, дверь сам открою. Кивнув, женщина мышкой проскочила по коридору, а парень, не спеша подойдя к двери, левой рукой отодвинул щеколду. Распахнув дверь, он осторожно рассмотрел посетителей, качнув головой, проворчал. «И что такого срочного случилось, что ты сама сюда приехала?» «Батюшка хочет сам твои нужно посмотреть», — ответил Настя, весело улыбнувшись. «Так ты меня впустишь, или так и будем на пороге говорить?» «Проходи», — кивнул Гриша, посторонившись, и быстрым взглядом окидывая улицу. Но кроме автомобиля Рено, стоявшего у крыльца, ничего необычного не было. Проводив девушку в гостиную, Гриша предложил ей квасу или чаю, но та только сморщила носик. понимающе усмехнувшись, парень только руками развел. «Ну извини, я кофе не пью, и пока хозяйка дома в отъезде, его и не варим. Его она одна и пьет». «Ничего, лучше скажи, когда батюшке ножны привезешь», — перешла к делу Настя. «Так, завтра у меня дела есть, а вот послезавтра в полдень буду ждать его в кофейне, что возле княжеской конторы. Думаю, он знает, где это. Там кабинеты есть, вот там все и осмотрит, и цену услышит», — подумав, решительно ответил Гриша. «Не доверяешь?» — прищурилась Настя. «Дело серьезное, и деньги большие, так что лучше не шутить. Такие шутки плохо кончаются». «Сам себя не пощекотишь, никто не рассмешит?» — иронично произнесла девушка, припомнив парню его же выражение. «А ты как думала?» — не поддался на провокацию Гриша. «Это ты всю жизнь за отцом прожила, а за меня никто думать не станет. Вот и думаю, как самому выжить и дело сладить». «Ладно, кофейня так кофейня», — вздохнув, кивнула Настя. «Только ты одного не учел. Если уж решит батюшка у тебя те ножны отобрать, то и народ не помешает». Вон, на лице императорской фамилии среди белого дня покушение устроили в Петергофе, а тут кофейне. Так ведь я не ребенок, и не с пустыми руками приду. Жестко усмехнулся Гриша, откидывая полу пиджака, и демонстрируя кобуру с револьвером. Ого, вот это громыхало! — рассмеялась Настя. Зато после него сразу в морг, и докторов беспокоить не надо. И что, хорошо стреляешь? — спросила Настя, продолжая иронично усмехаться. В подкинутый пятак три раза из трех навскидку попадаю. пожал Гриша плечами, поправляя пиджак. «Из этого?» — не поверила девушка. «Это ты шутить так?» «Проверить хочешь?» «Нет, верю», — растерянно кивнул Настя. «Ладно, пойду я. Надо батюшке твои условия передать». «Передай. И скажи, что я не против, если он знатока по старинным вещам с собой приведет». «Ты словно наперед все знаешь», — насторожилась Настя. «Так я ж те ножны продавать готовился, с серьезными людьми разговаривал. Сам к такому знатоку их возил. Даже бумага для торгов от него имеется. В кофейню с собой возьму». — Серьезно готовился, — оценила девушка. — Ну, тут уже все давно сказано было, — развел Гриша руками. — Скажи, — вдруг решившись спросила Настя, — я тебе совсем не нравлюсь. — Нравишься, — грустно улыбнулся Гриша, — да только я точно знаю, что папаша твой меня с потрохами съест, ежели я только подумаю с тобой амуры крутить, не того поля ягода. — А если не съест, если он позволит нам вместе быть? — не унималась Настя. — Ты сама в это веришь? Свободу он тебе много дает, но за простого казака, за студента, единственную дочь никогда не отдаст. Не для того он тебя растил да баловал. «А уехать со мной ты не хочешь», — кивнула Настя, словно припомнив ему их давний разговор. «Ну, на этот вопрос я тебе сразу ответ дал. Чтобы уехать и жить там, первым делом язык знать надо». «Зануна ты, Гриша», — фыркнул Настя. и тебе про любовь, про возвышенное, а ты все про земное». «Возвышенным сыт не будешь, и ты первый от меня денег требовать станешь, как и голодаешь». Так что книжные страсти — это только в романах красиво, на деле». Парень только рукой махнул, обозначая свое отношение к подобным вещам. «Вроде, мол, ты еще рассуждаешь, словно дед старый», — обиженно фыркнула Настя и быстро mm. вышла из дома. Подойдя к двери, Гриша дождался, когда нас в машину, и, проводив автомобиль взглядом, закрыл дверь. Потом, пройдя в кабинет Зои Степановны, он снял трубку и, попросив барышню соединить его с накрепко запомненным номером, услышав знакомый голос. «Они готовы». «Жди, я пришлю машину, здесь поговорим», — быстро проинструктировал его капитан. Вернувшись к себе, Гриша быстро сменил рубашку и, почистив ботинки, прошел на кухню, чтобы предупредить кухарку, что уедет. Потом, выйдя на крыльцо, парень прислонился к косяку и принялся ждать. Увидев знакомый автомобиль, он легко сбежал по ступенькам, и едва машина остановилась, едва ли не на ходу нырнул в салон. Водитель тут же включил передачу и, глянув в боковое зеркальце, тихо сказал, «А ведь за тобой присматривают, лишь забегали». — Знаю, — хищно усмехнулся парень, — специально на крыльце тебя ждал. — Зачем? — не понял водитель. — А чтоб насторожились. — Таких автомобилей, как у тебя, в городе штук сто с хвостиком. Пойди пойми, куда меня понеслось с кем я уехал. Но ты не гони, дай им шанс. Так уже увязались. Пролетка из серой пары запряжена. Гриша оглянулся, рассмотрев указанную пряжку в небольшое заднее окон, соскомандовал. — Значит так, квартал за два от места, оторвись от них, и у какой-нибудь дворовой арки притормози, я выскочу — а ты их за собой поводи, только недолго. Пусть побегают и успокоятся, не надо их раньше времени пугать. Я там и пешком доберусь». Ловко придумал, одобрительно рассмеялся водитель. «Сделаем, не впервой». Чуть прибавив газ, он ловко вогнал машину в поворот и поехал в сторону Адмиралтейства. Человек, служащий в жандармском корпусе, город свой знать был просто обязан, особенно водитель. Так что уже через полчаса Гриша, проводив взглядом пролетку, преследовавшую машину, Быстро перешел улицу и, войдя в нужное здание, представился сидящему у входа солдату. Григорий Серко, капитану Залесскому, он ожидает. «Проходите, сударь, второй этаж, кабинет номер 10», — кивнул солдат, сверившись с толстым грузбухом. Взбежав по лестнице, Гриша быстро нашел нужную дверь и для приличия, стукнув костяшками пальцев в косяк, толкнул дверь. Залеский, просматривавший какие-то бумаги, быстро перевернул их лицевой стороной вниз и, улыбнувшись, указал парню на стул. — Присаживайся. Извини, времени мало, так что ничего предлагать не стану. Рассказывай. — Была она у меня, — усмехнулся парень и быстро пересказал содержание их разговора. Внимательно выслушав его, капитан задумчиво покатал по столу карандаш и, бросив на парня быстрый взгляд, спросил. — Думаешь, обойдется? Не станут они так рисковать. К тому же про камень они так и не знают. Так что рано им пока меня убирать, а вот договориться по-хорошему придется. — Добро. Вот, держи, — вздохнул капитан, протягивая ему какой-то документ. «Что это?» — не понял Гриша. «Заключение профессора, что ножны твои настоящие цену имеют немалую». «Ого! Голые ножны, сто тысяч!» — удивился парень. «Это сколько бы они с саблей стоили?» «Смело на три умножай», — понимающий кивнул Залесский. «Не передумал саблю продавать?» «Нет, клинок мой», — решительно отрезал Гриша. «Узнаю, казака. Деньги тлен, а вот добрый клинок считай друг верный», — тихо рассмеялся капитан. «Так и есть», — очень серьезно кивнул Григорий. «Верю. И поверь, уважаю твою позицию. Но теперь о наших делах. Как действовать собираешься?» «Приду в кофейню, дождусь их, нужно покажу, документы этот, а потом торговаться начну. Я ж дикий и жадный, значит, за каждую копеечку глотку грызть должен. Если деньги при них, на том и закончим, а если нет, видно будет». «Как собираешься деньги получать?» «Монетой», — тут же ответил Гриша. «Купец он не бедный, вот пусть мошну свою и потрясет. Золотом потребую, а потом сразу в банк, чтобы проверили». «Добро». Только если что не так пойдет, не геройствуй. Под любым предлогом заканчивай, уходи оттуда и помни, десяток Елизара рядом будет. Добре. Не переживайте, Петр Ефимович. Бог не выдаст, свинья не съест. Хищно усмехнулся Гриша. Григорий вошел в кофейню и, приметив знакомого полового, направился прямиком к нему. Заранее предупрежденный половой, расплывшись в радостной улыбке, почтительно поклонился и, перекинув полотенце через локоть, во весь голос произнес ждем сударь, ждем-с, извольте взглянуть сами, все сделано, как вы заказывали». В очередной раз поклонившись, он жестом указал на один из кабинетов и, обегая Гришу с разных сторон, едва ли не одновременно продолжил «И сахарок наколот, и пирожные свежайшие, как вы любите, и самовар уже топится, кофе сварим по первому слову». «Благодарю, любезный, вижу, постарался», — поддержал Гриша его игру. Забежав вперед, половой старательно распахнул перед ним легкую дверцу и, пропустив гостя в кабинет, еле слышно произнес. Петр Ефимович просил напомнить, чтобы вы зря не рисковали, и, ежели что, сразу выходили в общую залу. Казаки уже здесь, у окна сидят. Все оружные, ежели чего, прикроют. «Спаси Христос почтенный», — кивнул Гриша. «Прикажи пока чаю принести. А как мои гости появятся, так пусть сразу им кофе несут. Любить они того пойло?» «Не изволить беспокоиться, сударь. Все сделаем». Усмехнулся Половой на секунду, приподняв полу жилета, показал Грише рукоять небольшого вальтера. «Добре, тогда ждем», — тихо рассмеялся Григорий, укладывая на стул рядом с собой ножны сабли, завернутые в беленую холстину, и усаживаясь за стол. Оставив дверь приоткрытой, Половой исчез, чтобы буквально через минуту появиться вновь, но уже с подносом, уставленным всякими сладкими вкусностями. Следом появились небольшой саваар и заварочный чайник. Не спеша налив себе чашку свежезаваренного чая, парень, не удержавшись, ухватил с тарелочки свежий эклер и, откусив разом половину, принялся жевать, прикрыв от удовольствия глаза. Он успел доесть сей эклер и принялся за пирожок с вишней, когда рядом с кабинетом послышался голос полового, угодливо приглашавшего. — Сюда, извольте, сударь, вот в эту дверку. Вас ждут уже, кофе сейчас подадут, а если чаю желаете, то самого ружи там. — Не мельтеши, — послышался презрительный ответ. — Кофе неси. — 7 минут, сударь послышалось в ответ. Дверка широко распахнулась, и в кабинет ввалился купец Меньшов, сопровождаемый мужчиной средних лет в дорогом костюме тройки. Из жилетного кармана свисала широкая золотая цепь, на которой посверкал брелок в виде висячего замка. Уже знавший, что это такое, Гриша сделал глубокий вдох и напустил на себя вид туповатого служаки. Встав при виде гостей, он широко улыбнулся и, размахивая руками, зачистил. «Милость прошу, господа, присаживайтесь, угощайтесь, чем Бог послал. Уж извините, я посмел вас, не дожидаясь, заказ сделать. Но если еще чего желаете, в раз организуют и кофе сейчас принесут». «Здесь всего достаточно», — милостливо кивнул купец. знакомьте молодой человек. Мой старый приятель, знаток старинных вещей, Арнольд оскорович Человек, пришедший с купцом, едва заметно поморщился, услышав, что его записали в приятели. И, кивнув Гриша, уселся на стол с таким видом, словно делал им огромное одолжение. Заметив его выправку, Гриша только усмехнулся про себя, мысленно проворчав, «Ты такой же знаток старины, как я, граф!» Офицерскую выправку за версту видать. Да и мозоли у тебя на руке очень уж приметные. Такие только у тех бывает кто сабли или шпаг регулярно рудует. Задумавшись, Гриша чуть был не пропустил вопрос, заданный купцом, но быстро сообразив, о чем речь, кивнул. «Все здесь. Сейчас сами увидите. А пока вот извольте взглянуть. Заключение именитого профессора. Специально для торгов заказывал. Там и цена исходная проставлена». исходная охнул купец едва рассмотрев цифры да за такие деньги я этих сабель сотню у куплю нынешних запросто насмешливо усмехнулся гриша а вот шерванку настоящую днем с огнем не найдете редкая вещь говорят их всего пар десятков на весь мир осталось впрочем если цена не устраивает так и говорить нечем я ее на торги выставлю сообразив что ляпнул что-то не то купец насупился так что борода торчком встала и покосился на сидящую рядом мужчину Внимательно слушавший их перепалку, гость мрачно глянул на купца и, сложив руки на груди, негромко сказал. «Прежде чем вступать в спор, я хотел бы сам осмотреть вещь». «А профессор истории для вас не авторитет, значит», — понимающий усмехнулся Гриша. «Ну, вы ведь ничем не доказали, что вещь, показанная ему, будет показана и нам», — ловко парировал Арнольд Оскарович. «А зачем мне вас так обманывать?» — удивился Гриша. Тем более, что господина купца, дочка, почти все про меня знает. И где живу тоже. В таком деле порой имя дороже. Не могу с вами не согласиться, — подумав, кивнул мужчина. И все же, где вещь? В этот момент раздался негромкий стугу дверку, и половой, проскользнув в кабинет, принялся расставлять на столе чашки, спиртовку и все необходимое для вдумчивого пития питьясьего напитка. Дождавшись, когда он закончит и прикроет за собой дверь, Арнольд Оскарович взял свою чашку и, поднеся ее к лицу, старательно принюхался к кофе. Потом, отпив крошечный глоток, он на пару секунд прикрыл глаза и, одобрительно кивнув, проворчал. «Удивительно, но здесь и правда умеют варить настоящий кофе. Я сего напитка небольшой любитель, но об этом заведении хорошего много слышал, потому и решил встречу тут устроить». Подбоченившись, важно ответил Григорий. «Ценю ваши старания», — вежливо улыбнулся мужчина одними губами, «но я хотел бы вернуться к делу». «Как прикажете», — усмехнулся Гриша, выкладывая на стол сверток. «Извольте». Быстро отодвинув тарелки и чашки, Арнольд Оскарович положил сверток перед собой и принялся аккуратно его разворачивать. Увидев нож, он едва слышно зашипел сквозь зубы и, достав из кармана складную лупу, склонился над столом. Чуть улыбаясь, Гриша налил себе еще одну чашку чая и, прихватив с тарелки пирожок с брусникой, принялся неспеша насыщаться. Лупа нависла над табличкой в середине ножен, и мужчина склонился еще ниже. Потом, резко выпрямившись, он вперел в парня жесткий взгляд и, сурово сдвинув бро прошипел. «Кто ими пользовался?» «Вы, это о чем, сударь?» — удивился Гриша. «Как получил, так и продаю. Да и чем там пользоваться-то? Ножны они на то и нужны чтобы в них саблю носить». Я неправильно задал вопрос, взяв себя в руки, сменил тон Арнольд Оскарович. «У кого они были до вас? Кто ими пользовался раньше? Чем этот человек занимался?» «Да, почитай, никто и не пользовался. Оружие-то мне от дядьки в наследство досталось. А дядька Василий, он инвалидом одноногим был, так что сабля-то так на стене у него и висела». Отвоевался он. Хотя геройский казак был. Полный георгиевский бант имел. — И где сейчас этот дядька? — быстро спросил мужчина. — Так сказал же, в наследство. Помер дядька Василий, царствие ему небесное. Перекрестился Гриша. — Ну, раз уж вы принялись мне вопросы всякие задавать, значит, и документ документы профессорски подлинный Так что, господин Меньшов, покупать будете или как? — Сколько ты за них хочешь? — мрачно спросил купец, разом нарушая все правила торга. — Ну, умные люди мне подсказали, что на торгах меньше чем за 150 они не уйдут. Купец поперхнулся, но, получив незаметный пинок по ноге от Арнольда Оскаровича, промолчал. «Сами видите, вещь старинная, настоящая», — продолжал тянуть резину Гриша, словно пытаясь набить цену. «Двести тысячи вы честно ответьте на все мои вопросы», — решительно отрезал Арнольд оскорович Вот тут настало время самого Григория изображать статую удивленной жадности. Крякнув, он почесал затылки, глотнул чаю, доживал пирожок, еще раз глотнул чаю и, махнув рукой, рубанул. По рукам, «Только говорить здесь будем, и деньги пусть принесут». «Чек вы, конечно, не примете», — с ноткой презрения уточнил Арнольд Оскарович. «Вы уж простите, сударь, но такие деньги я желаю видеть своими глазами. Извольте в звонкой монете», — жестко отрезал Гриша, — «сделаем так», — повернулся он к купцу. «Пусть ваши люди привезут деньги в банк. Есть у меня там счетец. Вот на него деньги положим. В нашем своем присутствии. за одной монету проверят. но ну, потом я в полном вашем распоряжении. суда вернемся и что спросите, все расскажу. Ну что знаю, конечно. Устраивает?» «А если я потребую прежде разговора?» — настороженно спросил мужчина. «Пока денег не будет, никаких разговоров. Я, может, не шибко грамотный, но вижу, что вас не столько нужно сколько истории их интересует. Так что, если мои условия не устраивают, не смею задерживать. Завтра их на торге выставлю и столько же получу». «А в другом месте мы поговорить можем?» — не сдавался Арнольд Оскарович. «Вот это уж точно, извините, нет. Здесь на людях мне никто тронуть не рискнет, а в чужом доме можно и до утра не дожить». Нахально смехнулся Григорий. «Да ты никак нас за разбойников держишь», — попытался возмутиться купец. «Да любой купец за такие деньги зарежет и не поморщится», — отмахнулся Гриша. «А вы не так простые, как хотите казаться, юноша», — криво усмехнулся Арнольд оскорович «Но как я могу быть уверен, что вы расскажете мне всю правду?» «Могу крест целовать», — равнодушно пожал плечами Гриша. «Если честно, там особо рассказывать нечего. Ведь сабля та у меня считает два года всего, так что скажу все, что знаю». «Хорошо», — помолчав, решительно кивнул мужчина. — Господин Меньшов, займитесь деньгами. Купец без звука грузно выбрался из-за стола и поспешил из кофейни на улицу. Вернувшись, он вытер лицо большим клетчатым платком и с явной обидой, поглядывая на спутника, угрюмо доложил. — Сейчас привезут Я приказал деньги взять и сюда за нами приехать. — Хорошо, — кивнул Арнольд Оскарович. — Надеюсь, вы, молодой человек, не станете возражать, если мы в банк на одной машине поедем. «Это совсем нашим удовольствием», — усмехнулся Гриша. «Дорогу до банка я знаю. Ежели водитель не туда свернет, я ему разом башку отстрелю». «И не побоитесь, что мы на вас суд подадим?» — подделал его купец. «Если будет кому подавать», — рыкнул Гриша, которым эти пляски с бубнами уже начали надоедать, и одним движением выхватил оружие. «Эй-эй, ты от казак, угомонись, пошутил я», — проблел купец разом побледнев и обильно потея. «И правда, юноша, вам лучше убрать оружие», — чуть дрогнувшим голосом согласился с ним Арнольд Оск Шутка вышла не самая смешная, но и вам не стоит так уж сильно волноваться. Я, конечно, понимаю, деньги большие, но ведь и мы не разбойники. А я не волнуюсь, — прошипел Гриша, не опуская рук. Только и вы, господа, не забывайте, что я родовой казак, и стрелять научился едва ли не раньше, чем ходить. Мы это обязательно учтем, — очень серьезно пообещал Арнольд Оскарович, настороженно разглядывая срез ствола Браунинга, направленного ему в грудь. Для этого разговора Гриша прихватил и пистолет, и револьвер, и теперь держал каждого из своих собеседников на прицеле. «Так могу присесть?» — осторожно поинтересовался купец. «Да бог с вами, сударь, я же не бандит какой!» — рассмеялся Гриша одним плавным движением, убирая оба ствола. «Присаживайтесь, конечно!» «Лихо это у вас получается», — одобрительно протянул Арнольд Оскарович. «Два ствола одним движением выхватить, да еще и в таком неудобном положении-то уметь надо. А в Браунинге что, и патрон в стволе?» «А как же!» — удивился Гриша. «Разговор о больших деньгах идет. Тут ко всему готов быть надо». «Да...» Коллизия задумчиво барабаня пальцами по столу протянул Арнольд Оскарович.